«Эпиграф. Невзирай на этот мир со страхом и отвращением. Смело смотри в лицо тому, что предлагают тебе боги». Морихей уэсиба основатель современного айкидо. Осмотр места происшествия всегда вызывал у Лены противоречивое чувства С одной стороны, она не боялась трупов и вида крови, с годами работы это вошло в привычку и перестало нервировать и вызывать отвращение. Но с другой — Всякий раз за этой фразой «Осмотр места происшествия» стояла чья-то сломанная судьба, даже две. Того, кого убили, и того, кто убил. А сегодня, кажется, и искать долго не придется. Если верить эксперту, оба выстрела произведены из одного оружия, и оно крепко зажато в руке трупа, лежащего рядом с кроватью в просторной спальне. Здесь же на кровати второе тело. «Эк, ему кто-то черепушку-то раскроил выстрелом в упор», вздохнул эксперт Иван... Игоревич Никитин, закончив осмотр тела на кровати. Этого можно увозить, а мы пока девушкой займемся. Лена перевела взгляд на второй труп. Перед ней на полу лицом вниз лежала светловолосая женщина, одетая в голубые джинсы и вязаный разноцветный кардиган. Входное отверстие на правом виске почти не оставляло сомнений. Самоубийство. В правой руке был крепко зажат Макаров». Никитин аккуратно вытащил пистолет из побелевших пальцев убитой и опустил в протянутый ему пластиковый пакет. «Это на экспертизу. Но, скорее всего, здесь ничего не понадобится. Гильзы вроде похожие. Перевернем дамочку». Он осторожно перевернул труп на спину и ахнул. «Ого, да это же Жанна Стрелкова. Дела, братцы». Лена подошла ближе и взглянула в лицо убитой. Оно показалось ей смутно знакомым. Напрягла память и поняла, что эксперт прав. Это действительно была Жанна Стрелкова, владелица картинной галереи, очень известная персона, несколько лет назад возглавившая фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями. Буквально пару дней назад ее галерея перечислила на счет местной больницы крупную сумму денег. Об этом трубили все местные каналы и даже один федеральный. Молодая, красивая, обеспеченная женщина, и вдруг выстрел в висок. «Странно как-то», — пробормотала Лена, присаживаясь на корточке и осматривая руку убитой. «Что именно?» Никитин продолжал осмотр. Сейчас он диктовал данные практикантке Кате. «С чего бы ей в висок себе стрелять?» «Мало ли, у богатых, Леночка, свои приколы. А второй труп у нас — Стрелков, Валерий Иванович, отец Жанны». Ты не находишь, что это как-то, думаешь, инсценировка? Допускаю. Не могла же она убить родного отца, правда? Оперативники уже закончили осмотр дома, и теперь один из них, капитан Андрей Паровозников, ждал, какие еще распоряжения отдаст Лена. Стоял в дверях спальни и тоже пристально вглядывался в лицо убитой. Следов взлома или какого-то еще постороннего проникновения не обнаружено, сообщил он. Остальных обитателей дворца спросили, повернулась к нему Лена. «Да, повар пришел в шесть утра, но он по дому не ходит, у него дверь прямо в кухню, свой ключ. Проверим, конечно. Домработница сегодня выходная, адрес и телефон взял, съезжу прямо сейчас». С садовником Костя разговаривает. «Садовник — это тот, кто тела обнаружил? Да, он сегодня должен был ехать в оранжерею за каким-то деревом, зашел, чтобы деньги получить у хозяина». Тот обычно рано встает, а сегодня его в кабинете не было. Садовник решил в спальню подняться, а тут это. Он сразу полицию вызвал. Кстати, охрана поселка клянется, что никаких чужих машин не было. У них учет строгий, мэр же здесь живет. Мы журнал посмотрели, все номера машин совпадают с теми, что в списке. Это ничего не значит, могли и не на машине приехать. Ага, в голубом вертолете, фыркнул Паровозников. Не бывает здесь такого, Елена Денисовна. «Ладно, разберемся. В документах нашли что-то интересное?» «Ничего. Его кабинет на третьем этаже. Там только отчеты о финансовых поступлениях фонд и расходовании средств. Еще по галерее какие-то бумажки и отчет о выставке смета и прочее. Да, еще акт о покупке картины Грабаря». «Что за картина?» – заинтересовалась Лена. «Кажется, мартовский снег». Андрей полез в записную книжку. «Да, точно. 1904 года картина». «Не может быть», — вдруг сказала Катя, и Лена с Андреем повернулись к ней. «Почему?» — спросили они в голос. «Потому что она в третьей ковке хранится». «И что? Вряд ли то, что купила наша галерея, подлинник. Скорее, копия. Но я могу у мамы спросить, она точно скажет». «И кто у нас мама?» — с уважением спросил Андрей. «Люди, разбирающиеся в искусстве, казались ему немножко богами, что ли». «Мама — искусствовед, специалист по передвижникам», — чуть покраснела Катя, смущаясь под пристальным взглядом Паровозникова. «Катерина, ну-ка быстренько звони маме». Он протянул ей мобильный. «Я со своего лучше. Она не любит, когда незнакомые номера». Через пару минут выяснилось, что Катя права. Галерея никак не могла купить подлинник Горбаря. Андрей нахмурился. «Пойду-ка сумму гляну». Он ушел куда-то вглубь дома, а Лена с удивлением отметила, как провожает его взглядом прозовевшая Катя. «Вот сердцеед, бедная девчонка». Андрей Паровозников слыл настоящим дон-жуаном. От него были без ума почти все сотрудницы прокуратуры моложе пятидесяти, а о его бурных романах судачили иногда даже мужчины. Андрей был красив настоящей мужской красотой. Такая копия древнего «Викинга», Светловолосый, голубоглазый, широкоплечий. В придачу он обладал отличным чувством юмора, что тоже нравилось женщинам. Лена в первый год работы тоже попала под власть его обаяния, однако сумела удержаться. Не любила она такой тип, ей всегда нравились мужчины постарше, более спокойные и интеллигентные. Правда, нынешний роман больше огорчал, чем радовал, но сейчас ей некогда было об этом думать. «Так, все». «Я закончил», — объявил Никитин, снимая перчатки. «Можем сворачиваться. Лена, ты в контору?» «Да, можно с вами доехать. Машина утром не завелась». «Купи нормальную», — фыркнул Паровозников. «Что, папа, мама не помогут?» «У меня, Андрюшенька, родители адвокаты, а не олигархи, а на собственную зарплату не разгуляешься. Кредит возьми. У меня принцип не жить в долг». «Тогда мучайся», — милостиво разрешил Андрей, наблюдая за тем, как Лена опечатывает помещение. «С чего начать?» — думала Лена, сидя в кабинете и тупо глядя на разложенные перед ней бумажки. «Может, это все-таки убийство? Но должен быть мотив. Кто-то третий? Надо работать. Хотя самоубийство тоже вызывает вопросы. Не люблю такие прямые улики, которые не вызывают сомнений. Настораживают они меня». Голова заболела, и Лена, не глядя, вынула из ящика стола упаковку с обезболивающим и забросила в рот таблетку. Через час приехал провозников со списком тех, кто бывал в доме Стрелковых. Домработница даже дала каждому визитеру краткую характеристику, что было особенно кстати. Первая же фамилия показалась Лене знакомой. «Голицын, Голицын, откуда я знаю эту фамилию?» Пробормотала она и полезла в толстый ежедневник, куда привыкла записывать номера телефонов. Не доверяла записной книжке мобильного. Голицына не было, хотя Лена честно пересмотрела все исписанные странички. «Может, показалось? Ладно, разберусь потом». Бросив взгляд на часы, Лена обнаружила, что можно отлучиться на обед. Накинула плащ, вышла из кабинета и заглянула в дверь напротив. «Николай Петрович, я в кафе сбегаю. А ты на два часа сегодня разве не вызывала никого?» Прокурор поднял на нее глаза и снял очки. «На завтра. Сегодня неожиданно работа привалила». «Ах да, Стрелковы! Ты и зайди ко мне после обеда, подумаем!» Елена Крошина работала в прокуратуре уже 10 лет. Пришла туда практиканткой и осталась, хотя родители думали, что дочь продолжит семейную традицию и станет адвокатом. Но Лена не хотела семейственности, боялась, что окажется под прессом родительского авторитета – Отец ничего не сказал, хотя и нахмурился недовольно, а мама долго пила в кухне валерьянку, картинно приложив руку ко лбу. «Ты как себе это представляешь?» Она бросила на сидящую здесь же дочь пронизывающий взгляд. «Ты же не желаешь, чтобы все думали, что мы тебя проталкиваем? Неудобно тебе, а сталкиваться по делам с одним из нас тебе будет удобно? Мама, ну не преувеличивай!» «Ты давно не занимаешься уголовными преступлениями. У тебя другая специализация. А папа, мне кажется, даже не заметит». «Конечно, он не заметит, что следствие по делу ведет его дочь». «Не драматизируй», — поморщилась Лена. «Можно подумать, я не в прокуратуру пошла, а, не знаю, в стрип-клуб». Еще не хватало рявкнула мама, позабыв о рюмке с валерьянкой. «Вот видишь, а могло быть и так». «Спасибо тебе, дорогая». Мы и так с отцом еле пережили твое увлечение пулдэнсом. Наташа, прекрати, — властно сказал отец, появившись на пороге кухни. Это ее жизнь и ее карьера, в конце концов. Пусть делает то, к чему лежит душа. Да, к осмотру трупов всяких бомжей душа у нее лежит. Хватит, — я сказал, — давайте ужинать. Слово Дениса Васильевича в семье всегда было последним. Наталья Ивановна молча вылила в раковину остатки валерьянки и принялась накрывать стол к ужину. Столкнуться с отцом в суде за 10 лет ей так и не пришлось, и Лена не знала, случайность ли это, или отец нарочно избегает дел, которыми занимается дочь. В вопросах воспитания у родителей с молоду не было единства, и Наталья Ивановна часто винила мужа в том, что Лена выросла слишком замкнутой, скрытной, погруженной в себя. Ее мало интересовали мальчики, она предпочитала проводить время с книгами, которых в доме было предостаточно. Много лет Денис Васильевич увлеченно составлял библиотеку, выискивал редкие издания и мыслимыми, и немыслимыми способами, доставая произведения хороших зарубежных авторов. Внешне Лена ничем не выделялась, обычная девушка довольно высокого роста, с чуть вьющимися каштановыми волосами. У нее была стройная фигура, однако ноги выглядели слегка полноватыми, что Лена удачно маскировала длинными юбками или брюками. Молодые люди обращали на нее внимание, но она не интересовалась ровесниками, а потому в свои 35 еще не была замужем, что приводила мать в отчаяние. Отец же смотрел на ситуацию иначе, считал, что дочь сама разберется с тем, как ей устраивать свою жизнь. Единственное, в чем оба родителя были солидарны, неприязнь к ее нынешнему возлюбленному. Никита Кольцов вызывал у обоих возмущение. Во-первых, он был старше Лены на 16 лет. Во-вторых, разведен. В-третьих, жил в одной квартире со взрослым сыном и его семьей. В-четвертых, принадлежал к так называемой нелюбимой крошенными богеме. Занимался фотографией и был, как назло, достаточно известным. Лена познакомилась с ним случайно в кафе. Начитанный, умный Никита ошеломил ее своими познаниями, особенно в том, что касалось искусства и литературы. Поскольку читать Лена любила, у них с Никитой оказалось много общих любимых авторов, и беседа затянулась почти до ночи. Кольцов предложил проводить ее домой, и они незаметно прогуляли по набережной до самого утра. С тех пор и началось. Лена даже не сразу узнала, сколько ему лет на самом деле. Выглядел Никита очень хорошо, тщательно следил за собой, занимался спортом, мало курил и всем спиртным напиткам предпочитал легкое белое вино, не более бокала за вечер. Возраст помехой не стал, и вот уже около года они встречались и периодически снимали квартиру для более близкого общения. Приводить Никиту домой Лена не хотела, хотя была уже самостоятельной и могла не отчитываться перед родителями, кто приходит в ее уютную крошечную комнату. Ей казалось, что подобные вопросы должен брать на себя мужчина. Никита это понял и на ее территорию не претендовал, хотя и к себе не приглашал, ссылаясь на сына и его жену, мол, неудобно беспокоить, не хочется объяснять. Лену это вполне устраивало. Это, ну, не то, что без малого год Никита не заговорил ни о чем серьезном. Как любая женщина, она хотела создать семью — Родить ребенка, организовать быт в любимом доме с любимым человеком. Но Никита никаких шагов в этом направлении не делал, и со временем Лена сумела убедить себя, что он пока просто не готов ко второму браку. «Ничего, пройдет время, и он поймет, что со мной ему лучше, чем без меня. Успокаивала она себя, и тогда все у нас будет». Время шло, а ничего так и не было. Лена проснулась от неприятных ощущений в желудке. Так бывало всякий раз, когда предстояло что-то сложное. провозников вызвал к себе для беседы домработницу убитых стрелковых и почему-то настоял на Ленином присутствии. Она нехотя согласилась, и вот теперь придется выбираться из постели и ехать в отдел. За окном накрапывал дождь, серое небо было похоже на тяжелое промокшее одеяло, с которого капала вода. Лена мрачно подумала, что придется доставать резиновые сапоги и плащ потеплее, И хорошо бы не забыть зонт, как она это делает обычно. Всякий раз, уже оказавшись на улице под дождем, она вспоминала, что снова забыла выполнить простое действие — протянуть руку вправо от входной двери и зацепить пальцем изогнутую рукоять большого зонта, стоявшего в специальной подставке. Сегодня она твердо пообещала себе, что без зонта не выйдет. Под горячей струей в душе — Лена окончательно проснулась, и мысли ее сразу устремились в нужном направлении. Какие вопросы задать домработнице, о чем не забыть? Список вопросов она набросала вчера, пока одним глазом следила за развитием сюжета в каком-то бесконечном сериале. Лена не могла находиться в тишине, так что или музыка, или телевизор в ее комнате всегда негромко звучали. Никиту это, кстати, раздражало. Он любил тишину и морщился всякий раз, когда Лена вдруг на съемной квартире тянулась к пульту телевизора. «Мне хочется помолчать, понимаешь? Полчаса тишины. Я успеваю так наговориться за день, что должен помолчать хотя бы дома. Не понимаю, как тебя не мучает необходимость постоянно общаться с людьми». Он забирал у нее пульт и откладывал так, чтобы его даже видно не было. Лена этого не понимала. Ее работа тоже связана с людьми, но у нее нет потребности в тишине, скорее наоборот. Едва в помещении становилось тихо, Лену охватывала паника. Ей нужны были любые звуки, пусть даже барабанная дробь. Никита мириться с этим не желал и очень сердился, если Лена пробовала настоять на своем. Она сдавалась, уступала, но обида не проходила. Он не понимает ее и не хочет ничем ради нее жертвовать. Даже такой ерундой, как включенный телевизор. Домработница Стрелковых Ирина Кошкина оказалась довольно молодой женщиной. Одета она была скромно, но Лена сразу поняла, что вещи на ней не с рынка. Интересно, сколько ей платили, если она может позволить себе туфли почти за 15 тысяч, думала Лена, разглядывая бордовые лакированные туфли на устойчивом каблуке. Такую модель недавно мерила Ленина мама, поэтому она знала цену до рубля. Ирина выглядела спокойной, не комкала в руках платочек и то и дело оглядывалась на Лену, которая заняла место у нее за спиной. «Вы, Ирина Александровна, давно в доме Стрелковых работаете?» начал Паровозников после того, как с формальностями было покончено. «Десять лет?» «Да, немало. А что же, такую карьеру странную выбрали?» «Вы же лингвист по специальности, если я правильно понял». «Много у нас рабочих мест для лингвистов», — слегка огрызнулась Кошкина. «Не знаю, но вы зачем-то выбирали специальность, когда в ВУЗ поступали, правда?» «Конечно, но я не виновата в том, что домработница зарабатывает в десять раз больше лингвистов». «Хорошо», — терпеливо согласился Паровозников. «А как вы попали к Стрелковым? Через агентство?» «Нет, меня прежняя домработница привела и рекомендовала». Она моя соседка. Возраст уже был не тот, ей стало тяжело, и дочь позвала ее жить к себе в Вологду. Вот она меня Стрелкову и предложила». Кошкина нервно облизала губы и поправила выбившуюся из-за уха прядь волос. «Понятно. И что же, вы с хозяином сразу пришли, так сказать, к взаимопониманию?» «Вы на что намекаете?» Вдруг взвизгнула она, елена Лена удивленно посмотрела на Паровозникова. Тот тоже слегка растерялся. «Я? Ни на что?» Спросил, не возникало ли у вас с хозяином недопонимания? Был ли он доволен тем, как вы работаете? «Какие намеки, Ирина Александровна?» «Так бы сразу и спрашивали». Немного успокоилась она. «Нет, я очень старалась делать все так, как мне тетя Тася рассказывала». «Тетя Тася? Соседка моя, которая меня на работу устроила». Я первое время к ней каждый вечер бегала, даже тетрадку специальную завела, чтобы туда все мелочи записывать. Понимаете, очень важно, чтобы в доме все делалось так, как хозяева привыкли. Им так удобно, а мне намного проще. Они хорошие люди, вы не подумайте. жаночка вообще такая славная. Ирина всхлипнула и поднесла платок к глазам. Она же слова плохого никому не сказала. Вежливая, со всеми на «вы». и со мной, и с поваром, и с садовником, никогда голоса не повысит. Да и Валерий Иванович, кому они могли помешать? «Вы думаете, что Стрелковых кто-то убил?» — вмешалась Лена. Ирина обернулась к ней. «Я в этом уверена». «Не понимаю», — нахмурилась Лена. «То вы говорите, что они никому не могли помешать, а то категорически заявляете, что Стрелковых убили. Вам не кажется это странным, Ирина Александровна?» «А в чем противоречие?» «Люди мертвы, значит, их убили». «Это совершенно ничего не значит. Люди могли свести счеты с жизнью, например». «Что?» — воскликнула Ирина. «Да это глупости. С собой кончают неудачливые или больные. Валерий Иванович уважаемый человек, владелец автосервиса. У него клиентура очень важная, и дела идут хорошо. А жаночка просто умница. Вон какую галерею отгрохала. Больным помогает. Она вообще святая. С чего ей с собой кончать?» «Действительно, с чего?» – пробормотала Лена, делая какие-то пометки в ежедневнике. «Кстати, Ирина Александровна, вы случайно не знаете, что за картину Жанна недавно купила для галереи?» «Знаю. Очень хорошую копию грабаря «Мартовский снег». Я лично ее видела». «Значит, все-таки копию. А Жанна знала?» «О чем? Что копию покупает?» «Конечно». «Отпадает», – пробормотала Лена. «А еще какие-то крупные покупки в последнее время она для галереи делала?» «Нет», — уверенно сказала Ирина, — «точно нет. Я знаю, что она готовила большую выставку наших местных художников. Там должен был быть аукцион, и деньги пошли бы в фонд. Но вот ведь как, не успела». Ирина снова всхлипнула. «Как вы думаете, Ирина Александровна, у Жаны могли быть конкуренты?» Вступил в разговор паровозников. «Конкуренты? В чем? Думаете, есть кто-то, кто убил Жаночку, чтобы самому больше денег в фонд отдавать?» Покажите мне такого человека. Мне за всю жизнь не встречались. Жанночка бескорыстная, она всем помогала. Может быть, кого-то не устраивала деятельность фонда? Но не убивать же за это. Это да, это да, — пробормотал Провозников. А вот хозяин ваш, Валерий Иванович, у него не могло быть каких-нибудь недоброжелателей? Ирина только пожала плечами. «А у вас их нет?» или вот у девушки, — кивнула она в сторону Лены, — или у меня. Провозников промолчал, Лена видела, что разговор зашел в тупик. Домработница слишком привязана к семье, где работала, и никак не может поверить в то, что ее хозяева могли причинить кому-то неприятности. А молодую хозяйку она вообще боготворит. Сочтя свое дальнейшее присутствие здесь пустой тратой времени, Лена поднялась и вышла из кабинета. Она позвонила экспертам. результаты экспертизы еще нет». Ничего особенного, но немного расстроилась. Казалось, что экспертиза поможет приблизиться к разгадке. Пришлось взять себя в руки и переключиться на другое дело. Но ей помешали.